У Свальбарда, Шпицберген, Гренландское море. В небе полыхалось северное сияние. Вся команда собралась на палубе. Редко увидишь такое, но Лукас Бауэр все эти красоты ни во что не ставил. Он сидел в каюте над бумагами, пытаясь отыскать иголку в стоге сена. Только стог в данном случае был величиной в два моря. Карен Уивер сделала свою работу хорошо и действительно разгрузила его, однако два дня тому назад она сошла в Шпицбергенском Лонгире, чтобы провести там кое-какие розыски. Она вела бы спокойную жизнь, на взгляд Бауэра, хотя его собственная жизнь едва ли протекала спокойнее. Как журналистка, пишущая на научные темы, она сосредоточилась на проблемах моря. Бауэр подозревал, что свой профессиональный выбор у Ивер сделала, чтобы бесплатно путешествовать по неосвоенным районам мира. Она была экстремалкой. И тем отличалась от него, который всей душой ненавидел экстремальность, но был настолько одержим исследовательским зудом, что утратил всякое понятие об уюте и удобствах. Так многие исследователи они не были авантюрными личностями, но мирились с приключениями ради знания. Бауэр тосковал по удобному креслу, по деревьям и птичкам и по свежему немецкому пиву, но больше всего. Ему недоставало общество Уивер. Он сердечно привязался к этой нравистой девушке, а кроме того, он начал, наконец, понимать смысл и цель пресс-работы. Если ты хочешь сделать свою деятельность интересной для широких масс, надо использовать, может быть, не самый точный, зато всем понятный язык. Уивер довела до его сведения, что многие люди даже не знают, откуда течен Гольфстрим. Он не мог в это поверить. Он также не мог поверить, что никто не знает, что такое автономный дрейфователь. Ну, ладно, дрейфователь — это все-таки нечто новое и слишком специальное, но Гольфстрим чему же учит в школе. Но Уивер права. В конце концов, он должен завоевать внимание общественности, чтобы воздействовать на тех, кто принимает ответственные решения. А проблем много. Тревогу Бауэра вызывал Мексиканский залив. Туда, вдоль южноамериканского побережья и от юга Африки, устремляются теплые поверхностные течения. В Карибском море вода прогревается и течет дальше на север. Вода, хоть и соленая, держится на поверхности за счет того, что теплая. Эта вода и образует центральное отопление Европы – Гольфстрим. Воды Гольфстрима катятся до Ньюфаундленда перенося миллиарды мегаватт теплоты, что соответствует тепловой мощности 250 тысяч атомных электростанций. Там к этим водам сбоку примешивается холодное лабрадорское течение, сильно разводя их. При этом отделяются так называемые Эдди водовороты теплых водных масс, которые перемещаются дальше на север, становясь там так называемым североатлантическим дрейфовым течением. Западные ветры обеспечивают обильное испарение воды, снабжая Европу дождями и в то же время повышая содержание соли в море. Дрейфовое течение поднимается к норвежскому побережью, сновясь там норвежским течением и все еще привнося достаточно тепла в Северную Атлантику, так что корабли подходят к юго-западному Шпицбергену даже зимой. И только между Гренландией и Северной Норвегией Приток тепла иссякает. Здесь норвежское течение, оно же североатлантическое дрейфовое течение, оно же гольф-стрим, наталкивается на ледяные арктические воды, что при поддержке холодных ветров быстро остужает его. Оно становится таким тяжелым, что его массой круто уходит в глубину. Это происходит не по всему фронту, а каналами, так называемыми шлотами которые в зависимости от волнения меняют свое положение, отчего и бывает не так легко обнаружить. Диаметр таких жертв составляет от 20 до 50 метров. На каждом квадратном километре поверхности насчитывается до 10 шлотов, но где именно они окажутся, зависит от ветра и состояния моря. Решающим фактором является чудовищная тяга, которую создают отвесно падающие воды. Тут и кроется вся тайна гольф-стрима и его стопов. На самом деле он не течет на север, а втягивается в глубину, всасывается могучим насосом, расположенным под Арктикой.